10 Моя версия. Я убеждена, что есенина все-таки убил его сердечный друг и любимый ученик, волчонок Эрлих. Удивительно, но я так гордилась своим открытием. Эрлих главный и единственный убийца, но вдруг выяснилось, что в комментариях к одному из живых журналов уже существует эта версия. и там она чисто гомосексуальная. Эрлих, любовник бисексуала Есенина, и убивает его, чтобы у него украсть роман. Ведь есть странная история с романом. Есенин всем рассказывает, что пишет роман, и после его смерти никогда никто никакого романа не находит. Но, во-первых, укравший роман, почему же Эрлих его не напечатал? Эрлих был расстрелян в 1937 году, времени до 1937 было много. Никаких романов за Эрлихом не числится. Во-вторых, я уже писала, что если бы Есенин имел реальные гомосексуальные связи, мы бы, безусловно, об этом знали, ибо в тусовке начала века это было в моде и абсолютно не скрывалось. Моя версия подразумевает именно не первую в жизни Есенина, привычную для него часто платоническую, глубоко интимную, романтизированную и экзальтированную связь. Такую вот дружбу-игру в Платона, в Сократа, в Гуру, в первую очередь в красоту. Простимся, русы. Круг замкнулся. Снова Питер, снова Светлый Есенин и тот другой, темноволосый. Есенину 30, Эрлиху 23. Что происходило между ними, когда они оставались вдвоем? Какие разговоры? Этого мы не знаем и никогда уже не узнаем. Можно лишь предполагать. Эрлих был странный мальчик. Одно его стихотворение о свинье чего стоит. Когда, переступив все правды, все законы, И заложив полвека под сукно свои длительные панталоны, Ты и выведешь перед мое окно, И улыбнутся вдруг тебе, свиное рыло, Багрова и свиткою несожранных чудес. И ты внесешь лысеющий затылок И жир на нем под холстяной навес. И, наконец, когда войдешь ты в лавку, И хрюкнешь, сам не подобрав слюны. И круглый нож, нависший над прилавком, Тебя нарежет стопку ветчины. Припомни, друг, святые именины твои исправлять Справлять к мой бедный век. Подумай, друг, не только для свинины И для расстрела создан человек. Странных мальчиков тогда после революции было много, Хотя это уже зрелый Эрлих. Моя версия. Эрлих ушел в шесть вместе с прочими гостями И вернулся не через два часа. Он вернулся очень быстро. С бутылкой. Он был все-таки отправлен Есениным на поиски бутылки. Другой вариант. С бухлом было там действительно трудно, и Эрлих действительно ушел, но, неожиданно купив бутылку, вернулся, порадовать учителя. Но мог и Есенин послать его именно за бухлом потихому сказать, «Слушай, ну я уж неделю сухой, давай хлопнем, а... Ну, сил нет». Сколько же раз мы все такое слышали, и Эрлих идет, приносит. Дальше они начинают выпивать, Есенин, как положено алкоголику, пьянеет после первой, и еще неизвестно, что за барматуху Эрлих принес. Там есть еще один штрих, Есенина якобы видел этим вечером еще и швейцар в гостинице, Есенин спустился и попросил никого к нему не пускать. Это может быть, чтобы не видели, как он пьет, а может просто он хотел пообщаться с Эрлихом лишь вдвоем? Ну вот они и общаются, и в какой-то момент начинается драка, нормальная пьяная драка, как разговаривают порой пьяные поэты и просто пьяные люди, все мы знаем. Вот при союзе художников никогда не было ресторана, потому что однажды один пьяный художник убил в драке другого. Ресторан закрыли, через 15 лет снова открыли, и ровно через неделю после открытия снова один пьяный художник убил другого. У писателей рестораны всегда были, и они там тоже периодически убивали друг друга. Одного знаменитого поэта Брежневской эпохи, как известно, убили вилкой. Другой знаменитый поэт Брежневской эпохи. Одним словом, что-то они друг другу сказали. Возможно, Есенин начал первым. Да, почти наверняка. Что он мог сказать волчонку, тоже нетрудно себе представить. Вариантов немного, примерно два. Ни на каких жидов Эрлих, как и прочие есенинские друзья, давно не реагировал. Есенин мог сказать Эрлиху, что он бестарь, и тип все его стихи – дерьмо. Есенин мог сказать Эрлиху, что он пидор, и идти лезет к нему Есенину со своей пидорской жопой. Но после такого рода телег обычно начинается драка. Все версии убийства включают в себя тот факт, что в номере была драка. Но для драки не нужно пятерых, просто два мужика. Один деревенский, хоть и разночинец, а другой местечковый, но уже успевший повоевать в гражданскую. Такой типа Гайдар. Легко представить себе, как они дерутся. И известно, что у Есенина в номере был револьвер, бесследно исчезнувший. И есть версии, что он убит изначально ударом рукоятки в лоб. Конечно, Эрлих не хотел его убивать и не планировал. Но можно предположить, что он вот так в драке двинул его по лбу рукояткой револьвера. И дальше, уже как в записке Сомерсета Мойма, убил, а в тюрьму не захотел. Дальше начинается инсценировка самоубийства. Мог ли он его подвесить на трубу в одиночку? Теоретически мог. Он был здоровый, крупнее Есенина. И потом в такие минуты у людей, говорят, сил прибавляется. Подвесил и пошел на вечеринку делать свое алиби. Револьвер унес, улика. В общем-то, нормально, что он не побежал с христианским покаянием. Ничего христианского в Эрлихе не было. Он был еще с 18 лет осведомителем ГПУ. то бишь чекист, и Есенин знал это прекрасно. Вокруг него таких было полно, и речёть, и приблудный. Опять же, сейчас это кажется диким. Мы применяем вместо тогдашнего слова «сексот» нашинская «стукач». Нет, не лезет. Они становились сексотами в гражданскую. У них, у этих мальчиков, русского приблудного, еврейского эрлиха, у детей голоты, у поднявшихся снизу, в революции гражданской войне была чёткая своя сторона. Четче, чем у Ленина и Троцкого вместе взятых, и вся эта Чикаго ПО им была мать родная. И не надо фарисействовать и делать вид, что это не так. Но, естественно, вот такая мамаша вела к сильному смещению нравственных ориентиров. И поэтому довольно легко представить себе, как такой вот юноша убивает и дальше не бежит, протянув руки с криком «Вяжите меня, убивца!», а начинает хладнокровно заметать следы. И это не значит, что он Есенина не любил. Нет, героиня Моймовской записки безумно любит своего уже мертвого возлюбленного. Но убив, освободившись от своей любви, не хочет умирать сама. В какой-то момент, через много лет, Эрлих рассказывает девушке, что в ту ночь они с Есениным договорились совершить двойное самоубийство. Но он вот не пришел. Это звучит таким странным бредом, но этот странный бред тоже характеризует Эрлиха, такого вот, ну, не гумилевского уже, а багритско-киплинговского жестокого романтика. Почему власти не вывели волчонка на чистую воду, да просто поверили версию самоубийства? Истерикующий пьяный Есенин столько раз кричал «Я покончу с собой!» У истериков же любимая, можно сказать, телега «Покончу с собой!» Истерики любят и вены порезать, и снотворные могут заглотить, столько при одном условии, чтобы вокруг было полно народу. Они на подоконник вспрыгивают. Вены Есенин вроде не резал, но на подоконник при большом скоплении народу вспрыгивал. И стероида который в первую очередь ассоциируется у людей с образом ебанатки и вообще человек с неуравновешенной психикой, очень легко убивший выдать за самоубийцу. А как же Троцкий, так, по моей версии, обожающий Есенина? Троцкий твердо знает, что Есенина некому убивать, благополучно во все это поверил. Самоубийство поэта-алкоголика, неоднократно угрожавшего самоубийством. А чего ж тут не верить-то? Троцкий написал «Некролог». Националисты называют этот текст крокодиловыми слезами «убивца». Но когда читаешь своими глазами, там все так непафосно, даже немного цинично. Основная мысль этого некролога та же, что и у меня пару страниц назад. Есенина Деплющила и колбасила, потому что лес кругом рубит, и летящие щепки впиваются смертельными занозами в нежное его сердце. «Крокодил? Да, в наличии, но слез не наблюдается». Не Несклонный к сантиментам, крокодил, в общем, довольно сухо отметил тот факт, что умер, по его мнению, лучший лирический поэт, не выдержав окружавшей его антилирической эпохи. Вот, собственно, и вся история. Будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож.